Глава десятая. Древний храм. Василиса, Иван и Волк шагали по темным залам древнего храма, не замечая, как за колоннами то и дело мелькает загадочная тень. «Этот храм построен в честь бога Аида», — увлеченно рассказывала Василиса. «Вот он в центре, видите? А по краям его войны. Девушка показала на скульптурную группу. устрашающий Аид, бог подземного мира, в окружении отважных воительниц и с трехглавым псом на цепи. Василиса, которая не терпелась увидеть больше, уже шагала вперед, а Иван с волком продолжали с интересом рассматривать скульптуры. — Не, но они неправильно копье держат, — наконец изрек волк. «Почему — Почему? — удивился Иван. — Его держат правой рукой, а они что? «А если они все левши?» — предположил царевич. «Хм, об этом я как-то не подумал». Серый озадаченно почесал затылок. До них донесся восхищенный голос Василисы. «Мальчики, здесь мойры!» «А, ничего интересного», — шепотом сообщил волк Ивану. «Это рыбы такие в томате». Но девушка услышала его и сердито обернулась. «Какие рыбы!» «Это богини судьбы! Идите скорее сюда!» Иван с волком направились к Василисе, и она показала им барельеф с изображением знаменитых богинь. «Видите, у них в руках прялки. Вот эти две придут нити жизней!» Объяснила она. «А вот это страшное своими ножницами их режет!» Иван ничего не понял. «Эти спряли, а это взяла и все поразрезала?» Возмутился он. «Из вредности, что ли?» «Нет, все не так просто. Это не простые нити, это судьбы людей», — сообщила царевна. «Ах, вот оно что!» — закивал Иван. «Да, вот теперь все логично. Полная ясность», — вставил волк. Хотя на самом деле они особо ничего не поняли. Василиса провела их через весь храм, и троица оказалась у противоположного выхода. «Ваня!» — вахнула девушка. «Откуда здесь река?» Они вышли из храма прямиком на берег и удивленно осмотрелись. Место было не самое радушное. Своды бескрайней пещеры напоминали темное грозовое небо. Где-то вдалеке мелькали молнии, слышались раскаты грома. Прямо у ступеней храма покачивалась лодка с одиноким тусклым фонарем на носу. На другом берегу реки маячили каменные истуканы. похожие на застывшие человеческие фигуры. «Я очень реки люблю, но мне кажется, что сейчас неплохо бы подумать о том, как назад выбираться», — неуверенно заметил Иван. «Да, как-то мрачновато здесь», — согласился с ним волк. «Только после того, как мы все осмотрим», — заявила Василиса. «Пошли!» Она схватила Ивана за руку и решительно направилась к реке. Но едва они сделали несколько шагов, так прямо перед ними возник щуплый старик в длинном одеянии. Из-под капюшона торчала лишь густая темная борода. Пара в ошеломлении остановилась, повисла тяжелая пауза. — Больше всего удивляет эта мелочность, — наконец проговорил старик глубоким потусторонним голосом. «Зачем он приказал вам сделать это?» «Кто?» — робко пискнула Василиса. «Этим сводом без малого пять тысяч лет, а вы их разрушили, и сейчас беспощадное солнце сожжет наш храм!» Старик указал рукой куда-то наверх, из через которую троица попала в это загадочное место, В пещеру проникал узкий луч света. Вот он упал на небольшую беседку рядом с храмом, и та стремительно рассыпалась на куски прямо на их глазах. Василиса ахнула. «Он этого добивается!» — гневно вопрошал старик. Волк откашлялся и вступил в разговор. «Что вы?» «Нет, конечно». «Он вообще не это имел в виду». «А что же тогда?» если он хочет войны он ее получит грозно сказал собеседник иван рубанул рукой в воздух так стоп отведите нас к старшему и мы все ему объясним по существу миролюбиво предложил он старик мрачно улыбнулся и тут же послышалось яростное рычание наши герои медленно обернулись первым делом они увидели трехглавого пса с кровожадным оскалом на всех мордах. Или, скорее, пёсика. Он был маленький и, несмотря на трёхголовость, довольно симпатичный. Этот малыш сидел на руках у величественного гиганта с длинными белыми волосами и в чёрных одеяниях. Великан прогремел. «Я — владыка подземного царства Аид! Кто вы?» «Отвечайте!» «Аид!» — вахнула Василиса вне себя от восторга. Повернувшись к старику, она уточнила. «А вы хорон?". Тот лишь усмехнулся, а девушка чуть не прыгала от радости. Она схватила Ивана за руку и прошептала. «Ванечка, мы в царстве мертвых!» «Ну все, приплыли!» — обреченно вздохнул волк. «Я мертвых очень опасаюсь!» Василиса задумчиво забормотала. Платон, Аристотель, а Софокл, он тоже здесь? Ваня, я хочу с Ахиллесом познакомиться. Ас прислал Зевс, перебил ее старик. Ну, прислал, это звучит грубовато. Попросил, можно сказать. Да, чисто по-дружески. Мы вообще с ним соседи, у нас дача рядом, затараторил волк. Серый, да ладно тебе, посадил его Иван. Какой еще Зевс? Это же землетрясение было. Он подошел поближе к Аиду и с любопытством спросил. «Так вы что, и вправду греки?» Владыка подземного мира недоуменно вскинул брови. «Ну, да», — запнулся Аид и подтвердил. «Греки? А что? А мы русские. Слышали, конечно». Иван широко улыбнулся и протянул руку Аиду. «Будем дружить». Тот неуверенно пожал протянутую ладонь. Харон хмыкнул. а свод кто чинить будет иван растерялся и тут волк толкнул его локтем в бок воня зернышко напомнил он и с торжествующим видом показал шкатулку видишь пригодилась серый чего ж ты молчал обрадовался иван и повернулся к грекам все нормально мы вам новую крышу сделаем заверил он новых знакомых и кивнул волку «Серый, давай!» Тот вынул волшебное сёрношкой из шкатулки и повелел. «Пять кубов древесины!» Прямо из воздуха появились штабеля досок. Они с грохотом упали на землю, подняв облако пыли. Все удивленно вздрогнули, а Иван схватился за голову. «Серый, ты чего вообще?» Василиса и та цокнула языком. «Да, Фолк. «Чего?» – растерялся Серый. «Нужно было семь кубов брать!» — неожиданно сказал Иван. «Обижаешь, Вань!» Волк постучал себя кулаком по лбу. «Тут расчет точный. Сколько уже ремонтов в царстве сделал?» «А вам не приходит в голову, что можно было просто крышу заказать?» Сердито заметила девушка. Иван покачал головой. «Нет, Василиса, крыша — это же...» «Ее руками делать нужно», — поддержал Волк. «Да, в ней душа должна быть!» Иван повернулся к Аиду. «Топоры-пилы есть?» Аид опешил от неожиданного вопроса и уточнил у Хорона. «Есть?» Тот ничуть не удивился. «Были где-то. Чего только в погребальные костры не кладут». «Так тащите скорее!» Распорядился Иван и подмигнул Аиду. «Мы вам сейчас новую крышу соорудим. Лучше прежней будет!» «Да!» «У нас огромный опыт кровельных работ», — поддакнул Волк. «Мы на рынке уже более десяти минут».